Глеб Соколов. Чайки. Глава 42. Как-то давно, в классе пятом или шестом школы, когда Евлампия еще жила и училась где-то в другом районе Москвы, учительница велела им собрать макулатуру. Как раз была какая-то то ли городская, то ли школьная компания по сбору вторсырья. Все классы школы соревновались друг с другом, а школы района между собой. Витя помнил, что это соревнование по сбору ненужной бумаги каким-то образом привлекло интерес всех учеников их класса. Всем хотелось, чтобы класс оказался первым. Сашка, который жил в соседних со школой «Чайках», тут же заявил, что у него дома есть заваленные стопками старых газет и журналов, которые насобирал его покойный дед, антресоли. Если их кто-нибудь освободит, домашние будут только рады, а классу их гарантировано первое место по школе. Правда, Сашка тут же добавил, что дотащить всю свою макулатуру до школы в одиночку не сможет. Ему тут же отрядили группу помощников, в числе которых оказался и Виктор. Саша назвал им номер квартиры. 13-е. И Виктор помнил, что потом они в классе, наверное, месяца два, расходясь из школы по домам, потрунивали над Сашей, что он отправляется обратно в свою несчастливую квартиру. «Итак, Сашка живет в 13-й. думал Витя, торопливо шагая по тротуару вдоль цокольного этажа одного из домов «Чаек» к ближайшему подъезду. «Какой это этаж?» Молодой человек помнил, они носили макулатуру из квартиры Сашки по лестнице. Спускаться было недалеко, всего несколько пролетов. Значит, второй или третий этаж. В таких башнях на этаже может быть много квартир. Евланя, откуда-то Витя помнил это, жила на три этажа выше Сашки. Именно три этажа. Откуда-то я помню это. Стоп! Но если три этажа, то это будет пятый, пусть шестой этаж. Учитывая высоту башен в чайках, это нижняя часть дома. А Витя, осматривая окна, начал с крыши и потом спускался с верхнего этажа вниз. При этом он обнаружил Евланию в окне где-то на верхних этажах здания, что никак не совпадало с тем, что он помнил про то, где она живет со школьных лет. Он даже остановился. «Может, я не заметил, как опустил подзорную трубу вниз и рассматривал как раз пятый или шестой этаж здания? В каком состоянии я нахожусь?» Выбежал из дома на нервах. Вместо того, чтобы сидеть на кухне и завтракать, пить кофе, бегаю по берегу канала. «Нечего размышлять, надо проверить, и дело с концом!» Он решительно зашагал дальше по тротуару. Глава 43. У подъезда, в котором, судя по маленькой аккуратной табличке, над дверью располагались квартиры, начиная с той, что под первым номером Вите повезло. Одновременно с ним к двери со стороны кармана для стоянки автомобилей приближалась старушка, выгуливавшая на поводке малюсенькую собачонку. Витя остановился. Не доходя до подъезда шагов семи, сделал вид, что ему нужно срочно прочитать какое-то сообщение в смартфоне. Старушка подошла к подъезду, открыла электронным ключом таблеткой дверь, пропустила внутрь собачку, не торопясь прошла за порог сама. Дверь, которую удерживал доводчик, стала сама собой медленно закрываться. Витя стремительно преодолел отделявшие его от нее несколько шагов, придержал дверь за ручку. Выждав некоторое время, за которое, как ему казалось, старушка с собачкой должны уехать на лифте наверх, зашел в подъезд Вот и дверь тринадцатой квартиры За ней сейчас, возможно, находится Сашка Только он Вите не нужен Его квартира – только ориентир, от которого нужно отсчитать три этажа вверх. Молодой человек вернулся на лестницу и принялся подниматься по ступеням. Один этаж, другой, третий. Здесь, по его прикидкам, если он ничего не напутал, должна находиться квартира Евлампи. Витя вышел на середину лестничной площадки и остановился. «Что делать дальше?» Решил, что единственный вариант – звонить во все двери по очереди. Одна из них – Евлампий. Если все же ошибся этажом, то ничего не поделаешь, придется уйти. Не обходить же все квартиры в доме. Он застыл. Звонить во все двери – как-то ему эта идея разонравилась. Что он скажет тем, кто откроет? «Да ведь...» «И не откроет никто!» — вдруг понял он простую истину, которая до сих пор, вот странно, почему-то не пришла ему в голову. «Кто же в наше время откроет? Дверь какому-то незнакомому парню!» «Да и мать Евлампии не откроет, потому что через глазок она меня не узнает. Что там можно рассмотреть через глазок?» «Откроет только сама Евланя, если захочет открыть. Вернее, если у нее будет такая возможность». Виктор решительно преодолел несколько шагов, отделявших его от ближайшей двери, нажал на кнопку звонка. Тот два раза мелодично пропеликал. Дальше все, тишина. Так я и думал. Он перешел к следующей двери, обходил лестничную площадку по часовой стрелке. Нажал кнопку, звонок негромко продребезжал. За дверью тут же послышался какой-то шум, что-то упало, Потом детский голосок какой-то мальчик спросил. «Кто там? Вам кого?» Никаких маленьких мальчиков в квартире Евлампии быть не должно. Витя перешел к следующей двери. Нажатие на кнопку, резкий звук звонка, тишина. Потом точно так же еще одна дверь. Вдруг открылась дверь, в которую он еще не звонил. Витя резко полной радостной надежды, и в лампе повернулся на звук. Из квартиры, через несколько дверей от него, двигаясь по часовой стрелке, он должен был позвонить в нее последней, вышла молодая, нарядно одетая женщина. Волосы ее были тщательно уложены. Лицо покрыто изрядным слоем косметики Даже с расстояния в несколько метров Чувствительное обоняние Виктора уловило Исходивший от нее запах каких-то хороших духов Похоже, еще не замечая молодого человека Она прикрыла дверь, заперла замок ключом Что-то там в двери два раза лязгнуло, повернулась. «Извините!» Звук его голоса заставил ее вздрогнуть Но она тут же овладела собой и взглянула на него. Витя не заметил в ее глазах тревоги. Она не чувствовала в незнакомце никакой опасности. «Тут девушка такая, высокая, статная, с длинными светлыми волосами, в одной из квартир на этаже», – пробормотал он неуверенно. Молодая женщина уставилась на него. Лицо ее приобрело какое-то странное выражение. То ли сочувствие, то ли испуга. «Высокая, с длинными светлыми волосами», пробормотала она тоже как-то очень неуверенно. Виктор почувствовал, что незнакомка знает, о ком идет речь, но почему-то колеблется, не хочет говорить. Надо подтолкнуть ее. «Да, волосы длинные, до плеч». «Мы вчера встречались, пригласила в гости. Этаж я помню, а квартиру, как назло, забыл. Вы не подскажете, где она тут живет? Евлампий зовут». Молодая женщина, как показалось Виктору, хотела попятиться. Такое ужасное действие произвели на нее его слова. Но потом, видимо, сообразила, что ей надо не обратно в квартиру, а наоборот, вниз». «Вчера встречались!» С каким-то страхом в голосе повторила она его слова. «Да!» Не понимая, в чем дело, подтвердил Виктор и приврал. «Пригласила к себе!» Молодая женщина быстрым шагом ринулась, почти что побежала мимо него к лифту. Начала нервно ударять ладошкой по клавише вызова. Через несколько мгновений кабина подъехала, двери распахнулись. Она тут же влетела внутрь, нажала на первый этаж. Двери закрылись, кабина уехала вниз. «Что я такого сказал? Что ее так испугало?» В недоумении Виктор подошел к двери, в которую он еще не звонил, нажал на кнопку. Звонок мелодично запеликал. По-прежнему, недоумевая по поводу странного поведения незнакомки, он словно бы каким-то фоном к собственным тревожным мыслям «Что ее так поразило?» Различил в квартире за дверью медленные шаркавшие шаги, замершие с другой стороны порога. Кто-то разглядывал его в глазок. Прошла минута. Шагов больше не слышно. Некто за дверью не уходил от порога, но и открывать молодому человеку не собирался. Виктор развернулся и, медленно сгорбившись, пошел к лестнице. Его опять знобило. К тому же сегодня не завтракал, и слабость, которую ощущал все последние дни, навалилась с особенной силой. Глава 44 Что же это означает? Она без сомнения знает Явланю, та ее соседка. Но когда я сказал, она явно то ли испугалась, то ли начала нервничать, когда я сказал, стоп, а что именно я сказал, что видел накануне Евлампию? Ну почему такая реакция? Терзался вопросами после встречи с незнакомой женщиной в виде. Оказавшись перед подъездом, он первым делом взглянул сначала в одну сторону, на тротуар, тянувшийся вдоль стены здания, потом на такой же тротуар, только с другой стороны подъезда. Евланиной соседки нигде не было. Успела свернуть за угол дома. «Что же так поразило ее в моих словах?» — продолжал терзаться Виктор. Загадка, которую не мог разгадать, заставила его позабыть и про утренний разговор с матерью, и про то, как спешно утром покинул квартиру. Погруженный в мысли, ничего не замечая по сторонам, Витя сошел с тротуара на проезд для автомобилей и медленно двинулся в сторону сквера над каналом. Едва прошел полтора десятка шагов, за спиной раздался знакомый голос. «Привет!» Витя обернулся. «Сашка с собственной персоной!» «О, привет! Опять встретились!» Воскликнул Витя, а сам подумал. Повезло, что он не вышел из квартиры или из двери лифта, когда я стоял у него на этаже, таращась на дверь с номером 13. «Слушай, тебя мать что, бьет все время и не кормит?» — неожиданно спросил Сашка, как-то придирчиво и недобро смерив Витю с ног до головы взглядом. Вопрос так странно совпал с утренним разговором с матерью, у Вити в голове мелькнуло. «Откуда он знает?» Может,. Это он и звонил про наркотики. Или, скорее, он как-то связан с человеком, который говорил с матерью. Какая чушь лезет в голову! Ты так страшно исхудал, как будто не ел ни разу с того самого момента, когда мы здесь с тобой виделись. И под глазами у тебя синяки в пол лица. Я даже сначала решил, что это фингалы, как будто избил тебя кто-то, пояснил свои слова Сашка. «Да нет». Не бил меня никто, не знаю, устал что-то, смутившись пробормотал Вик, Виктор. И тут же сам себе мысленно спросил, от чего ты мог устать, если ты уже который день в отпуске? Взгляд его упал на руки бывшего одноклассника. Тот комкал в ладонях перепачканную в чем-то черную тряпку. Следом Витя разглядел в паре метров за Сашкиной спиной древние «Жигули» красного цвета, покрытые во многих местах ржавчиной. Капот седана, место которому уже было не на парковке среди других автомобилей, а в экспозиции музея отечественного автопрома был открыт. В углублении между моторным отсеком и лобовым стеклом с несколькими трещинами пара таких же грязных тряпок Как и та, что у Сашки в руках. Инструменты. Отвертка, пассатижи, вольтметр с оранжевыми проводками и ярко блестевшими на солнце металлическими зажимами-клеммами. «Видишь? Отец хлам свой подогнал!» — кивнул Сашка на старые «Жигули». Приперся на них с дачи, и тут они у него окончательно заглохли. отказываются заводиться. Аккумулятор, кажется, сдох. Но черт его знает, что теперь по этому случаю с ним делать. Денег купить новый у меня нет, отец мне ничего не оставил, а зарядить проводов тоже нет. Сашка развернулся и медленно двинулся к старенькому автомобильчику. Витя за ним. Да и можно ли его подзарядить, продолжал Сашка сокрушаться. Он, небось, старый такой, что и подзаряжаться не станет. Вдруг Сашкины мысли перескочили с предмета на предмет Да, кстати, по поводу темы, которую мы с тобой обсуждали Про Евлампию Витя ощутил, как его охватывает мгновенное напряжение И какая-то подспудная тоска Словно он уже знает, что то, что сейчас скажет ему Сашка Навалится на его душу серой каменной глыбой Я у отца спросил Он сразу назвал имя «Евлампия!» «Говорит, она это погибла! Ваша красавица школьная!» «Евлампия!» «Попала с дуру на велосипеде под автомобиль какого-то лихача!» «Такая ерунда, что даже опровергать не хочется!» Подумал Витя Слова Сашки были именно тем, что он ожидал услышать «А чего я тогда так их боялся, если они ерунда?» «Неужели я в самом деле мог подумать, что Евлампия некоторое время назад умерла, погибла, попав под автомобиль. А с кем же я тогда встречаюсь? И тут Виктор вспомнил про незнакомку на этаже, про испуг в ее лице, когда он сказал, что виделся накануне с Евланией, и та пригласила его к себе. По спине его пополз холод И это не был привычный озноб последних дней Вити испытал суеверный страх Чтобы как-то отвлечься от него, произнес Ты уверен? Это, наверное, какие-то сплетни Да нет, какие сплетни? Отмахнулся от него слова Сашка Отец очень уверенно сказал Он взял лежавшие на приполке у лобового стекла с тряпки и инструменты, перешел к багажнику, распахнул, тот оказался не заперт, бросил все внутрь, захлопнул багажник. Вернулся к капоту, захлопнул и его. Вытащил из кармана джинсов брелок с ключами, запер дверцу легковушки. Суеверный ужас, минуту назад злови, задевший Витю крылом, Сам собой куда-то улетучился. Он подумал. Дыма без огня не бывает. Что-то с Евлампией не так. Откуда эти истории про то, что она умерла? Может, это ее мать нарочно распускает такие слухи? Вот только зачем? Значит, есть резон. Значит, была какая-то история, из-за которой лучше, чтобы дочку считали мертвой. А может, они поругались, и мать намерена про нее наговаривает такие ужасные вещи. Но ведь Евлампия гуляет в сквере, и тот же Сашка может встретиться с ней возле собственного подъезда. Ладно, Витек, я опять побежал. Надо что-то с аккумулятором делать. У меня тут вон там, за дорогой, он показал в сторону проспекта, отделявшего чайки от канал, от больших жилых районов. Один новый приятель появился У него, представляешь, во дворе сохранился самый настоящий гараж Там всякого хлама, видимо-невидимо Может, он мне на время взаимообразно какой-нибудь рабочий аккумулятор подкинет А то отца нет, денег нет, в интернете я заказать аккумулятор не могу А «Жигуль» на ход поставить надо Иначе отец с дачей припрется, придет просто в ярость Все мозги мне выдолбит, проговорил Сашка Витя машинально протянул бывшему однокласснику руку. Мысли его витали далеко от «Жигуля», аккумулятора и Сашкиного отца. «Ты это, нам бы надо с тобой пересечься», — проговорил Сашка. «Я тебе напишу. Ты же мне этот курс обещал передать». Какой курс? Виктор не сразу понял, о чем идет речь. Потом вспомнил. В прошлый раз Сашка, который никак не мог устроиться на работу и был вынужден жить за счет отцовских благоде... благодеяний, пожаловался Вите, что его никуда не берут, а взяв, через пару месяцев увольняют, потому что у него нет навыков хорошего менеджера по продажам. Витя посоветовал приятелю посмотреть многочасовой видеокурс одного американского гуру в свое время, Еще когда начинал работу в компании, он сам изучил его. Файлы с курсом хранились у Вити на домашнем компьютере, которым они по очереди пользовались с матерью. «Да он, понимаешь, курс этот по объему большой!» – пробормотал Виктор. Голова его по-прежнему была занята евлампией, связанными с ней странностями, мрачными подробностями. «Это же видеофайлы, у них размер огромный!» Я боюсь, я по своему интернету буду его отправлять всю жизнь. Да и ты, закачаешь ты его? Слушай, так мы с тобой уже это обсуждали. Так ты запиши мне все это хозяйство на флешке. Я с нее все спешу, а ее потом отдам тебе. Хорошо, кивнул Виктор. Они пожали друг другу руки. Сашка торопливо пошагал прочь от ржавых жигулей в сторону проспекта. Витя медленно пошел в сторону сквера на высоком берегу канала. Глава 45 Он бродил в окрестностях чаек уже больше часа. Сначала слонялся в сквере на высоком берегу канала. Смотрел на окна многоэтажки, все надеялся различить за стеклами Явланю. Мальчик с подзорной трубой давно уже куда-то делся, а то Витя не удержался и попросил бы у него оптику изучить повнимательнее, что происходит за окнами. Теперь он знал этаж. Встреча, странный разговор с незнакомой женщиной подсказал ему, что квартира Евлампии находится именно там. Всматриваясь через подзорную трубу в окна, он бы мог получить какие-то сведения о жизни возлюбленной. Когда он звонил в дверь, кто-то был в квартире. Мать? А где и в лампе? В своей комнате не выходит из нее ни на какие звонки? Сколько вообще у них в квартире комнат? После прогулок по скверу Виктор несколько раз обошел вокруг чаек рассматривал с разных сторон башню, в которой жила лампе. Потом он опять оказался в сквере. Побродив по нему, углубился в неухоженную часть парка, ту, что примыкала к территории спортивного общества. «Какая мне разница, почему ее считают мертвой? Разве изменят подробности, которых я не знаю, что-то в том, что она нужна мне, что я не могу без нее?» Думал он, сворачиваясь в протоптанные между деревьев дорожки на траву. Он двинулся между деревьев, вышел на какую-то залитую солнцем поляну. Вокруг не было ни одного человека. Тоска сжала Витино сердце. А может, она намеренно рассказала мне эту историю про заболевание нервов, что ей нельзя пользоваться телефоном, просто чтобы не общаться со мной, чтобы в любой момент исчезнуть и послать меня подальше. Мол, врачи запретили разговаривать. Ну, конечно. Так оно все, скорее всего, и было. Она играла мной, а на самом деле ее отношение было точно таким же, как и тогда, во время нашей встречи, еще когда мы учились в школе. Да и все эти истории про ее смерть – это тоже часть какой-то игры. в лампе! «Конечно же, она исчезнет и больше не будет общаться со мной!» От этих несчастных, тоскливых мыслей, словно бы какая-то злая рука сжала Витина сердце, сперва он почувствовал, словно бы чье-то ледяное прикосновение к груди, а следом сильная режущая боль заставила его остановиться. Он начал хватать ртом воздух Стон готов был вырваться из его груди Но сил застонать не было Витя лишь захрипел Согнулся в поясе, упер руки в колени Боль не ослабевала Боже, что это? Инфаркт? Я умираю! Он осел на землю Через мгновение, когда он уже успел проститься с жизнью Сидя на траве, почувствовал Ему становится лучше И тут же, совсем рядом, за его спиной, раздалась испуганная. — Витя, что с тобой? Что ты здесь делаешь? Девичья рука легла на его плечо. Он обнимал ее, целовал, зарывался лицом в ее мягкие волосы один из запах которых доставлял ему неизъяснимое наслаждение. Евлампия страстно отвечала на его поцелуи, гладила его по волосам. «Нет, тысячу раз я был прав, когда думал, что не имеет для меня никакого значения, что с ней произошло, попала она в аварию или нет, почему говорят про нее, что она умерла? Связано ли ее теперешнее поведение?» то, что она не общается по телефону с тем, что с ней произошло недавно, неслось у него в голове. Какая разница? Только эти поцелуи, эти волосы, возможность быть с ней рядом. Оба сидели на траве в центре поляны. Нигде по сторонам не видно ни человека. Витя и Евланя здесь совершенно одни. «Явланя!» пробормотал Виктор, чувствуя прилив счастья. «Я Так соскучился по тебе. Я пришел сюда в надежде, что ты появишься. Но тебя, конечно же, не было. Потому что не можешь же ты болтаться по этому парку круглые сутки. Я так тосковал. Мне тебя так не хватало. Не хватало твоих рук, волос. Не хватало твоих губ, твоего запаха. Девушка отвечала на его порывистые ласки, страстно бормотала. Витя, я... «Знаешь, я почувствовала, что ты зовешь меня, что ты нуждаешься во мне, что ты страдаешь, страдаешь без меня. И вот, видишь, мы встретились». Страстный поцелуй заставил ее замолчать. Потом, когда они на несколько мгновений отстранились друг от друга, она, обессиленная страстными взаимными ласками, проговорила. «Мы вместе, ты и я. Евланя, я...» «Люблю тебя и не хочу с тобой разлучаться никогда!» — с чувством воскликнул он. «Витя, я тоже люблю. Мы не разлучимся с тобой. Мы будем вместе!» Она опять принялась страстно ласкать его. «Миленький, дорогой мой Витя, как же ты, бедный, ждал меня! А я... я была где-то, и вот я пришла!» Глава 46. Возвращаясь домой, Виктор был вынужден несколько раз отдыхать, усаживаясь то на скамейку, то на ступеньки перед входом в продуктовый магазин, то на бетонный край клумбы. Его трясло, наверное, температура. Стало хуже после того, как посидел в парке на земле. Там же сыро после дождей. Мучила слабость. Он еле-еле переставлял ноги То и дело возникала странная сипящая дышка Которой прежде у него никогда не бывало Опускаясь, в вознеможении И на подвернувшееся на пути Низенькое металлическое ограждение газона Подумал Неудивительно, что так ослаб Сколько уже времени? Шесть или семь вечера? Он машинально взглянул на запястье левой руки На котором носил часы но обнаружил, что, выходя из дома, забыл на детях, А я еще даже не завтракал. Он усмехнулся. Они провели на поляне с евлампеей несколько часов, ласкали друг друга, признавались в любви, клялись, что никогда не расстанутся, что будут вместе всегда. Странно, но все это время Витя не увидел по сторонам поляне ни, ни одного гуляющего. «Они должны быть в это время в парке», — подумал он. Время пролетело незаметно. Потом Евланя сказала, что пора уходить. «Ты весь дрожишь. Не хочу, чтобы ты простудился. Да и мне пора. Мать уже, наверное, беспокоится. Так долго я давно не гуляла». Она повела его по паркам и тропкам, и совсем скоро они оказались на берегу канала возле Чаек. Быстро поцеловав его, словно опасаясь, что их кто-нибудь увидит вместе, девушка торопливо пошла в сторону своего подъезда, того самого, в котором Витя побывал сегодня. Он смотрел ей в спину, потом на несколько мгновений отвлекся на двух, ехавших ему навстречу по гравиевой дорожке велосипедистов. Когда они проехали, повернувшись к чайкам, обнаружил, что и, в лампе, и перед домами уже нет. Но она не могла так быстро дойти до подъезда, если только не кинулась к нему, что есть ночи, бегом. Странно. Несколько минут он стоял, надеясь увидеть девушку. Быть может, она просто идет сейчас в тени деревьев, и он не замечает ее. Хотя там не было никакой тени. Но, может быть, Евланя свернула куда-нибудь в сторону. Но куда? Обратно в чащоба парка? Что ей там делать? Неожиданно появляется и так же неожиданно исчезает, подумал он, и, несмотря на то, что за последние часы он испытал столько счастья, сколько не испытывал, наверное, никогда в жизни, В душе его воцарилось что-то мрачное, какое-то предчувствие, которого он пока не мог, да и не хотел объяснить. Немного отдохнув, встал с выкрашенной зеленой краской металлического ограждения и, пошатываясь, поплелся в сторону своего нового дома. Он подпаял себя на том, что подумал обо всем этом без всякого страха. Мертвое. Он сам себе усмехнулся – ну и что? Даже если я встречаюсь с мертвой, мне никогда не было так хорошо, так спокойно с живыми, как с ней, мёртвой, больной, пострадавшей в аварии с автомобилем. Вот сейчас я еле иду, а все равно, даже если бы я знал, что после встречи с ней мне было во стократ хуже, Я бы все равно пошел бы на свидание И был бы счастлив И стремился бы видеть ее еще и еще Я люблю ее В этом все и дело Следом он подумал Даже если бы произошло совершенно фантастическое И невероятное И я бы понял, что она и в самом деле мертвая Разве что-либо изменилось для меня? Наверное, нет Глава 47 Едва Витя вошел в квартиру, глянул на себя в зеркало. Там отразился мертвец с черным лицом, с запавшими тусклыми, словно уже почти погасшими глазами, торчавшими в разные стороны, вздыбившимся точно от ужаса волосами. Тут же скрипнула дверь. «Почему-то не из своей, а из его комнаты в коридор вышла мать. Искала у меня в вещах пакетики с наркотиками. Сейчас будет скандал», — пронеслось у Виктора в голове. Мать остановилась сразу за порогом комнаты и уставилась на него. Виктор замер, ожидая криков. Зайти к себе в комнату, пока она преграждала ему путь, он все равно не мог. Следом обратил внимание, что выражение лица у матери не злобное, как если бы она намеревалась устроить ему выволочку, а страдальческое, плаксивое. Глаза их встретились. «Витенька, ты ужасно выглядишь!» – проговорила она и всхлипнула. Он пожал плечами и невольно вновь покосился на себя в зеркало. — Сама же и вынудила меня утром сбежать из дома. Попробуй, побегай целый день по городу, не жравши, не пивши, — подумал он. Но следом за этой мыслью, черным, до этого почти потухшим угольком, вдруг вспыхнула в голове другая. — Да ведь, если я встречаюсь с покойницей, то можно предположить, что она высосала из меня за эти несколько встреч Все жизненные соки Причем мысль эта была Не какой-то шуткой Которую он подкинул словно бы Сам с собой заигрывая А самым настоящим Предположением Потрясенный тем Что Возникло в его голове Витя по дороге Чуть не сбив с ног мать Ринулся к себе в комнату Быстро долетев до самой ее середины, он остановился как вкопанный. Взгляд его стремился за что-то зацепиться. Точно он проваливался в бездну, и если бы глаза его на чем-то остановились, то это бы приостановило падение. Витя уставился на модельку самолетика, подвешенную на тоненьких лесках к потолку, того самого, который он воображал в сквере на берегу канала и на тропе в парке, что вот он летит мимо домов. «Чаек!» Самолетик медленно двигался из стороны в сторону, не покачивался, а именно плавно поводил носом, как питом, то вправо, то влево, словно не висел на одном месте, а летел, и пилоты за пластиковыми стеклышками кабины меняли курс. Сквозняка в комнате не было. Чего бы самолетику двигаться? Может... Мать, пока была в комнате, нечаянно толкнула его, и он по инерции никак не может замереть. А хоть бы и мертвая, с какой-то храбростью отчаяния, подумал он про свое, только что мелькнувшее предположение. Ни с одной живой мне никогда не было так хорошо, так счастливо, как с этой мертвой, да и не было у меня никаких живых, что. «Что же мне делать, если только такая, мертвая, обратила на меня внимание? Значит, это судьба?» Он резко повернулся к матери. Она уже вернулась вслед за ним в комнату и стояла в нескольких шагах от него. «Не сердись на меня за то, что я тебе утром про наркотики. Ну, взбрела мне в голову, это чушь, проговорила мать хныкавшим тоном. «Но комнату ты мою, тем не менее, тщательно обыскала», подумал он, краем глаза замечая, что все вещи в комнате находятся не на привычных местах. Мать должно быть тщательно перерыл их, закончив досмотр перед его приходом, а может быть, в спешке прекратив его, когда услышала звук открывшейся входной двери. Вот эта стопка чистых маек лежала не на стуле, а на краю стола, а его ящик был задвинут, а не слегка выдвинут. «Хорошо, пусть этот человек, который звонил с твоей работы, врал», — продолжала мать, «и никакие наркотики ты не принимаешь, но выглядишь-то ты ужасно, как старик!» Она в голос разрыдалась. Мам, ну что ты?» пробормотал он, испытывая неловкость. Вытирая ладонью слезы, она отошла к шкафу, стоявшему у противоположной стены. «Вот что!» – проговорила она, по-прежнему отвернувшись, чтобы не показывать слез. «Я договорилась со знакомой врачихой. Это в медицинском центре. Шесть отстановок от нас на метро. Она тебя проведет по всем специалистам. «Тебя осмотрят. Пока ты этого не сделаешь, я от тебя не отстану. Все расходы за мой счет. Сейчас принесу бумажку с телефоном, по которому надо позвонить, и деньги. Отправишься туда завтра утром». Стараясь не поворачиваться к нему лицом, она вышла из комнаты. Глава 48. Мама говорила, что у тебя там что-то на работе. На фоне стресса это может быть. Я имею в виду полный упадок сил, истощение организма, разрушение нервной системы. У тебя что-то болит? Нет, Виктор повертел головой. Ничего не болит а зноб только мучает и сильная слабость, до такой степени, что иногда идти не могу. Да странно, хронических заболеваний не было? Виктор опять в подтверждении слов врачихи повертел головой. Давай-ка я тебя послушаю, проговорила врачиха, беря со стола стетоскоп. Витя послушно встал со стола и, сняв и бросив на сиденье кофточку, принялся снимать майку. «Нет, не надо. Достаточно просто задери. Вот так вот». Он задрал майку и придерживал ее за край на уровне подбородка. Врач, какая-то старая знакомая матери, та уже много лет ходила к ней на прием, слушал его, прислоняя мембрану стетоскопа к разным местам на груди. «Повернись!» – негромко распорядилась врачиха. Виктор послушно повернулся. Она стала приставлять стетоскоп к спине. «Одевайся!» Врачиха вынула из ушей трубки стетоскопа, бросила его на стол, уселась в кресло. «Не знаешь, что с тобой делать», — проговорила она и внимательно посмотрела на надевавшего модную синюю кофточку Виктора. «В каком смысле? У тебя с сердцем раньше какие-нибудь проблемы были?» Молодой человек пожал плечами. «Да нет. Вот только сейчас, в последнее время, можно сказать, В последние дни какая-то слабость появилась Как будто сердцу плохо Как-то оно у тебя работает Как тебе объяснить, чтобы попонятнее? В общем, с перебоями Надо кардиограмму делать И, скорее всего, ее будет недостаточно Обследоваться И еще Что? Насторожился Виктор Температура не подскакивает? Подскакивает Я же говорил, а озноб все время колотит «А тут было и вообще под сорок!» «Какой-то вирус я подцепил!» «Возможно, ты не пролечился, и он дал осложнение!» «Не бережете себя, молодежь! Думаете, вам все по плечу?» «Нет, чтобы пролечиться как следует! Врачу-то хоть показывался?» «Нет!» — повертел головой Виктор. «Какие-то хрипы у тебя непонятные в легких! Надо провериться, нет ли воспаления легких!» «Анализы, одним словом, сделать все!» «Стресс, знаешь, штука коварная, а слаб от него, иммунитет не сработал, вирус подцепил, а потом не пролечился толком, так и на тот свет уехать можно, учти, нет, я не запугиваю тебя, просто мать сказала, что ты, все тебе трын-трава, относишься к своему здоровью несерьезно, а это неправильно». Из медицинского центра он вышел в подавленном состоянии. Получалось, что со здоровьем у него не очень. Диагнозы ему пока не поставили, но то, что что-то обязательно найдут, какое-то заболевание, в этом виде не сомневался. Он уже успел сделать кардиограмму. Расшифровкой ее позже займется специалист. Но тетенька, которая прилепляла к его голой груди присоски и ставила на ноги зажимы, сказала... Что вычерченная аппаратом кривая Синусообразная линия Из необычных Свидетельствует о том Что с сердцем отнюдь не все хорошо Витя медленно брел по улице В сторону станции метро Сегодня сказали, что с сердцем нехорошо Завтра обнаружатся какие-нибудь проблемы С почками, печенью, с желудком Так и до инвалидности недалеко думал он. «Но почему? С какой-то стати я, никогда прежде не отличавшийся слабым здоровьем, вдруг ослаб? Проблемы на работе? канал Мараховский? Конечно, это все так, все было. Но могло ли подействовать на меня до такой степени? Стоп!» Витя и в самом деле остановился. «В чем я сомневаюсь? А главное, почему?» Почему я не верю в то, что ухудшение здоровья связано с делами на фирме? Ведь там не какие-то проблемы. Меня обвиняют в преступлении. Того и гляди, организуют уголовное дело. И тогда страшно подумать, что будет тогда. И все же я отказываюсь видеть причину своих бед в этом. Почему? Да потому что в моем мозгу заселая идиотская мысль, в которую я сам себе боюсь признаться, из меня вытягивает все силы мертвая Евлампия, воскликнул Виктор вслух и сам испугался. Глянул по сторонам. Слава богу, никто не слышал, как он разговаривает сам с собой и какую чушь при этом несет. До ближайших прохожих перед ним и позади него на тротуаре метров по десять. Виктор зашагал к метро. «Для меня не имеет значения, кто она и какая она», — думал он. «Вернее, значение имеет, но я не в силах изменить того, что люблю ее, и мне так хорошо с ней», — думал он. «Но все же странность наших встреч тяготит меня. Уже когда он был у самого входа в метро», В голову пришла идея. Что, если встретиться с ней в присутствии Сашки? Причем встреча должна быть неожиданной и для Евлании, и для друга. Тот малый и непосредственный. Наверняка затеет с Явлани разговор. Мол, говорят, что ты погибла под колесами автомобиля. Девушка будет вынуждена что-то ответить. В конце концов... «Если покойницы на его не только ко мне, но и к Сашке, значит, мир изменился, и к присутствию в нем существ из загробных краев следует относиться философски». Медленно, мысленно пошутил Витя, уже спускаясь в метро. Хотя его опять принялся колотить озноб, настроение, после того, как возникла идея столкнуть Явланю с Сашкой, начало стремительно подниматься. «Организовать их встречи будет очень непросто. Благо живут в одном подъезде. Если наткнуться друг на друга случайно, удивляться не станут», — решил Витя.